Глава 57. Никуда не торопясь, действуя с крайней осторожностью, Эггорн принялся обследовать находку. Он не имел представления о том, что перед ним, для чего предназначено, как этим управлять, работают ли ещё какие-то из этих агрегатов, как давно их оставили, кому они принадлежали. Лампы по-прежнему включались, рядом с ним и гасли в отдалении. Но здесь имелся и источник постоянного света. Парящий под потолком синий шар, искристый и переливающийся, он походил на. Егор решил пока не выдвигать гипотез. Медленно шагая по залу, он касался отдельных выступов, участков стен, тех, что слегка выделялись на общем фоне. Большей частью это ни к чему не приводило. Но иногда рядом с пальцами вспыхивали пиктограммы. Кружочки, черточки, другие значки. И Горн рассматривал каждый из них и запоминал. Пока что больше вон сделать не мог. Проблема в том, что эти символы не имели ничего общего ни с парифатским языком, ни с наречием имниев. И у их горна не было никаких зацепок, ключей для их расшифровки. Некоторые пиктограммы были не просто пиктограммами. Что-то происходило, что-то менялось. Оживали какие-то агрегаты, слышались разные звуки. Их горн от души надеялся, что ничего не испортит своими дилетантскими попытками. Пока вроде обходилось, хотя полезных результатов тоже не было. Щелчки, огоньки... Еггорн чувствовал себя макакой, наугад тыкающей в кнопки. Но вот один агрегат проявил несколько больше энтузиазм. Едва Еггорн даже не коснулся, а просто приблизился, как всё вокруг пришло в движение, сверху выдвинулась длинная трубка, а икорно на мико ослепило зеленоватым светом. Их фып тушпу лих кто-то. Их фып тушпу лих кто-то. Заговорил мелодичный, но явно металлический голос. Часть стены с тихим шипением отошла в сторону. За ней обнаружилась ниша с углублением в форме ванны. Егор глянул на неё с большим подозреньем и на всякий случай отступил назад. "Их фып, тушпу, алехта ора", произнёс тот же голос. "Их фып, тушпу, алехта ора", не понимая на всякий случай, ответила Егор. Голос ненадолго замолчал, а потом терпеливо произнес «Экла! Ихфыб! Орого Дента! Экла! Ихфыб! Орого Дента!» На стене зажглись пять стрелочек. Все они указывали на нишу, явно предлагая Игорну в нее лечь. Но тот все еще не был уверен, хочет ли это делать. Даже если предположить, что неведомые создатели этих приборов не желали ему ничего плохого, Нет никакой гарантии, что их творения не сломались за столько лет. Конечно, авиам по-прежнему парит в воздухе, из этого следует, что его силовая установка по-прежнему функционирует. Но вот работает ли что-нибудь, кроме двигателя, большой вопрос. «Эк лак! Их фы птушпу!» Настойчиво повторил голос. «Эк лак! Их фы птушпу!» «Ладно, ладно!» – пробормотал их горн, укладываясь в ванну. Возможно зря. Возможно прямо сейчас его разберут на органы. Но если нельзя верить бесплотному механическому голосу на заброшенном корабле пришельцев, кому тогда вообще верить? Едва их горнульёгся, ощущая себя в высокотехнологичном грабу, как снова сверкнуло зелёным. Послышалось тихое гудение, кожу как будто легонько защепало. Их фып, орхо, элкехер. Оро лихрар кто-то произнёс механический голос. Их онор, элкихер, оро тарак, сетрар, рокотушпу в последней части явно слышались вопросительные нотки. Но Егорн понятия не имел, чего от него хотят и какого ответа ждут. Он ргнулся было вылезти, но тут перед лицом вспыхнула голограмма. Нечто вроде голубоватого диска из печёрённого символами От него к зрачкам их горно потянулись лучи, и он словно погрузился в трёхмерную системную оболочку. Информационный прибор, компьютер. Конечно, их горн не понял ни одной буквы, китайские иероглифы, и то сказали бы ему больше. Однако, роясь вслепую, осторожно нажимая то туда, то сюда, касаясь разных пиктограмм и ища закономерности, он в конце концов нашёл способ переключить язык. «И-А-Л-С-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У- «Ах ии, оу, ихл, оу и е», произнес механический голос. Снова совершенно непонятная фраза, но это явно другое наречие. И судя по обилию пиктограмм в данном разделе, компьютер таких наречий знает несметное множество. И Горн улегся поудобнее и принялся перебирать их одно за другим. Его усилия не прошли даром. Спустя примерно час перебора Егор наконец услышал несколько знакомых звуков. Имнизкий язык, сильно изменённый, явно архаичный, но всё же понятный. Однако язык имниев, как и большинство остальных языков в системе, был доступен только в голосовом режиме. По всей видимости, древние имние не знали письменности, так что текст оставался прежним. Тем не менее, это уже что-то. Отсюда можно отталкиваться. Все речевые языки устроены по одному принципу сочетание Ф и М, обозначающие понятия. В первую очередь существительные, без них никак не обойтись. Дальше глаголы, менее важные, но тоже необходимые. Если знаешь современный русский, при должном усердии можно расшифровать и старославянский. Тут явно та же ситуация. Теперь механический голос заговорил на имнизком. Оказалось, что всё это время он просил Егорна занять место в двух следующих слов в имнизком не оказалось. Так что голос назвал это целительной кроватью. Егорн про себя обозначил нишу как медицинскую капсулу. Вы представитель вида в словаре отсутствует. Любезно произнёс механический голос, закончив сканирование. Эггор задумался. Выходит, в архаичной версии имнизского языка нет слова человек, хотя в современной есть. Значит, эта система программировалась до того, как им не узнали о существовании людей. Информация пока что бесполезная, но пусть отправляется в общую копилку фактов. Состояние вашего здоровья хорошее, вынес вердикт механический голос. Глазные в словаре отсутствует, увеличены в длину, в силу чего зрение в словаре отсутствует. Возможно, в словаре отсутствует. В остальном ваш в словаре отсутствует в хорошем состоянии. Егор невольно коснулся груди. Значит, тамулет Феникса настолько хорошо его воскресил. что даже медицинский компьютер пришельцев ничего не обнаружил. И вообще, из дефектов у него только сильная близорукость, но об этом он знал и без компьютера. Кроме того, обнаружено лёгкое истощение, заметил механический голос. Судя по состоянию желудка и кишечника, вы не принимали пищу уже более 6, в словаре отсутствует. Для в словаре отсутствует, это вредно. Предлагаю вам поесть. Благодарю за ценный совет, саркастично ответил Эйгорн. Агрегат издал тихое гудение. Механический голос некоторое время молчал, потом попросил: "Пожалуйста, пройдите к в словаре отсутствует пищи. Пожалуйста, пройдите к в словаре отсутствует пищи". Это предложение Егорна заинтересовало. Он понятия не имел, что у инопланетного компьютера в меню Но собирался проверить. Пещеблока оказался неподалёку. Механический голос вёл их горно словно GPS-навигатор, пока тот не уткнулся в нечто вроде кофейного автомата только в несколько раз больше. При его появлении снова вспыхнула голограмма, ловящая зрачки пользователя. К сожалению, тут не оказалось голосового интерфейса. Компьютер просто выдавал кучу символов и пиктограмм. Всплывали всё новые меню, появлялись какие-то непонятные опции, и это при том, что операционная система даже отдалённо не походила ни на одну из земных. Впрочем, количество команд было конечным. Пробуя всё новые сочетания, Егор добился удовлетворительного результата, получив тубу с водой и чашку безвкусной, лишённой запаха, но довольно сытной каши. Возможно, всё это ожидало его здесь тысячи лет. Но в этом Егорн сомневался. Гораздо вероятнее, что кашу и воду, ну или только кашу, компьютер синтезировал прямо сейчас персонально для него. Ничто вроде биопринтера. Егорн понятия не имел, из чего это сделано. Возможно, из трупов и мнив, или из их же дерьма. Но это его особо и не волновало. В качестве удобрений тоже используются довольно неопетитные вещи, и растения перерабатывают их полезные вещества в свои клетки. А эти клетки потом попадают уже в организм человека. Круговорот химических элементов ничего особенного. Владельцы этого места просто научились сокращать путь. Из отделения сверху выпала длинная ложка с треугольным держалом. Егор насмотрел её, добавляя ещё один факт в копилку: пришельцы сильно отличались от людей. Для пятипалой ладони примата подобная рукоятка крайне неудобна. Утолив жажду и голод, Егорн полностью погрузился в исследования. Час за часом он изучал приборы и агрегаты, внимал механическому голосу и рылся в компьютерах ища закономерности. Предназначение большей части приборов Егорн попросту не понимал. Слишком сильные эти технологии опережают земные, сложно разобраться. Всё равно что древнему римлянину, да нет даже европейцу XIX века, показать компьютерную мышь и спросить, что это. Чёрта с два же ответит. Даже спустя несколько часов их горн не продвинулся дальше медицинской капсулы и синтезатора пищи. Накормив и проведя медосмотр, искусственный интеллект Авиума потерял всякий интерес к гостю. На все действия Корна он либо молчал, либо выдавал однотипные малополезные реплики. Впрочем, их Горн был почти уверен, что настоящего ИИ здесь нет. Просто обычный компьютер, мощный, высокоразвитый, со множеством функций, но не способный действовать самостоятельно. Создатели запрограммировали его реагировать на определённые ситуации, так-то и так-то. Он соответственно и реагирует. Так прошли сутки. За ними вторые. В этом подземелье Егор не мог отмерять время, так что ориентировался по личным ощущениям. Как часто ему хотелось спать или есть, питался он всё той же пресной кашей с водой, спал в медицинской капсуле, та оказалась жёсткой, но достаточно комфортной. С утра до вечера и с вечера до утра Егор расшифровывал наречия пришельцев. Перекручая раскладку туда-сюда и слушая одни и те же фразы на их языке и на им низком, он постепенно начал понимать общий смысл. Пока что только устную речь, не письменность. Но он запоминал все новые и новые слова. Заняться всё равно было больше нечем, и Горн изучил всю доступную ему территорию, но за пределами главного зала ничего интересного не обнаружил. Нашел, правда, несколько запертых дверей, по крайней мере он полагал, что это двери. Открыть их так и не удалось. Так что Игорн решил для начала овладеть языком и получить как можно больше информации. Благо торопиться ему некуда, вероятность того, что именно в ближайшие дни им не обнаружат его бункер, крайне мала. Несмотря на то, что здесь явно никого не было уже целые века, если не тысячелетия, Всё сохранилось в безупречном состоянии. Воздух чистый и свежий. Пыли не больше, чем в квартире после долгого отсутствия. Кем бы ни были создатели этой техники, дело своё они знали. Спустя несколько дней их Горн уже понимал язык пришельцев на слух. Его словарь по-прежнему зиял пробелами, но он был уверен, при необходимости он сможет объясниться с кем-то. из создателей Авиума. Вербально с текстом дело обстояло похуже. Егорну словно подкинули гигантскую шараду, куда более сложную, чем все, что ему доводилось решать раньше. И хотя ключей у него хватало, расшифровка всё равно продвигалась не быстро. Егор начал с чисел, как самого простого, но они неожиданно оказались куда более сложными, чем язык. Хозяева корабля не использовали десятиричную систему. И двоичную тоже не использовали. Они вообще не использовали никакой позиционной системы. Вместо этого они использовали систему факторизации. Первое, что установило их ГОРН, общее количество цифр. 42. Каждая цифра означает простое число. 2, 3, 5, 7... 11, 13, 17, 19 и так далее до 181. Кроме того, есть специальные значки для ноля и единицы. Составные же числа обозначаются перемножением. 6 это 2 умножить на 3. 10 это 2 умножить на 5. 15 это 3 умножить на 5 и так далее. Степени обозначаются чертами. Квадрат горизонтальная черта снизу. Куб две горизонтальных сверху и снизу. Четвёртая степень горизонтальная снизу и две вертикальных по бокам. Пятая степень со всех сторон. Шестая же степень снова умножение пятой степени на первую. Простые числа от 191 и выше получаются прибавлением к предыдущему числу единицы. Расшифровав эту конструкцию, Эйгорн поразился ее громоздкости и неудобности. Скажем, число 2015 придется написать как 5 умножить на 13 умножить на 31. А 2016 будет выглядеть как 2 умножить на 3 умножить на 7. 2017 – простое число. 2 умножить на 3 умножить на 7 плюс 1 и так далее. Егорно раскладывал на делители легко, почти не задумываясь, но обычно у человеку придётся повозиться. В общем-то на Земле тоже имеются похожие системы исчисления, но они используются в некоторых достаточно специфических ситуациях. А использовать нечто подобное в повседневной жизни, хотя это должно неплохо развивать математические способности, да и вообще логическое мышление. Возможно, в этом есть определенный смысл. Вслед за числами Эйхгорн расшифровал и письменность. На это ушло почти три недели. Но в конце концов он расколол принцип. То, что поначалу казалось ему иероглифами, оказалось все-таки алфавитом. Но алфавитом очень нестандартным. Хозяева авиума не писали буквы в словах друг за другом. Как это делают в обычной алфавитной письменности. Каждое слово в их текстах представляло собой квадрат 5х5, а в их алфавите 25 букв. Для каждой предназначено собственное гнездо. Если буква встречается в слове 1 раз, в определённом гнезде ставится точка. Если 2жды кружок, 3жды кружок с точкой. Потом эти точки и кружочки соединяются линиями. И так получаются слова-пиктограммы. Для их горна осталась загадкой, как они это читали. Ужасно неудобно должно быть. Например, слова «лодка» и «кодла» будут выглядеть совершенно одинаково. Порядок букв никак не обозначается. Неужели они все это просто запоминали? С другой стороны, у японцев письменность еще более неудобная. Аж с четырьмя разными азбуками. Но справляются как-то. В итоге Егорн провёл в недрах Авиума почти полтора месяца. Полтора месяца жил подземным рубинзоном, копаясь в наследстве древних кого-то там. И с каждым днём узнавал о них всё больше и больше. Авиум действительно оказался космическим кораблём. В компьютере остался нечто вроде бортового журнала. Изрядная его часть вообще не открывалась для гостевой учётной записи. А в прочтенном Эйгорн понял от силы четверть, но этих крупиц хватало, чтобы собрать основные данные. Авиум прибыл на Парифат четыре с половиной тысячи лет назад, и летело на нем два типа пассажиров. Представителей первого типа было всего три десятка, но именно они осуществляли управление. Представители второго типа были первобытными существами в умственном развитии, стоящими на уровне кроманьонцев. Судя по всему, развитые существа их куда-то переправляли. Это была не то спасательная миссия, не то просто работорговля, скорее всё-таки спасательная миссия или огромный эксперимент. Ведь все эти небесные джунгли, которые составляют Алатус, Тоже были привезены с далёкой родины имниев. Пришельцы переправили на другую планету не только популяцию разумных существ, но и сопутствующую им экосистему. Так или иначе, спустя некоторое время хозяева корабля его покинули, зато их пассажиры остались, дали потомство и чрезвычайно размножились. И это и были предки нынешних имниев. А корабль под названием Авиум так и остался летать вокруг планеты, транспортируя бескрайние небесные джунгли. Ещё, порывшись в бортовом журнале, Егор выяснил, что перед тем, как покинуть корабль, его хозяева законсервировали машинное отделение и зал управления. Вот этот самый, в котором Егор находится. Их оставили в действующем состоянии, чтобы Авиум продолжал летать по заданной орбите на предельно малой скорости. Остальные же отсеки были полностью лишены оборудования и предоставлены имнем. Кои собственные проживают в них по сей день. Что именно приводит Авиум в движение, неизвестно. В компьютерах содержалась и разного рода техническая информация. Но почти вся она звучала для Эйгорна билибердой. Другие термины, другие формулировки, да и просто несравнимо более высокий уровень. Даже самый умный первоклассник мало что поймет в высшей математике. Однако Эйгорн выяснил, что ресурс авиама конечен. На каком бы топливе этот корабль не работал, вечно он летать вокруг парифата не будет. Создатели запланировали ему срок в 9999 местных лет. После этого он опустится на Землю и перестанет функционировать. Хороший повод понервничать. Когда Алатус приземлится, шороху точно будет немало. Что здесь, что внизу. По счастью, времени впереди еще хоть отбавляй. На табло обратного отсчета стоит 5 умножить на 11 умножить на 101. 5550 лет Алатус ещё будет наворачивать круги. То есть прошло ровно 4444 года с тех пор, как он появился над Парифатом. Будь Эйггорн хоть сколь-нибудь суеверен, он посчитал бы это каким-то знамением. Как же, четыре четвёрки, четыре пятёрки. Но он не был суеверен, потому для него это были Просто числа, ничем не отличающиеся от любых других. Главное, что можно не беспокоиться, прошло меньше половины срока. А Латус рухнет еще очень не скоро, а к тому времени, когда это произойдет, вряд ли вообще имеет смысл загадывать настолько далеко. Земля 5000 лет назад была населена дикарями, которые буквально вчера изобрели колесо. Что она будет представлять собой ещё через 5000 лет, не может сказать никто, кроме гипотетического кого-то там. Тоже относится и к Парифу. Когда их гор наконец прочёл всё, что сумел расшифровать, перед ним встал вопрос: "Что дальше?" В жизни отшельника есть свои плюсы. Никто не дёргает, не отвлекает ерундой, ни одного идиота поблизости. Тем не менее, сидеть на брошенном корабле пришельца в до конца дней своих ему не улыбалось. Быт стал несколько однообразен, а пейзажи прискучили. Он даже толком не знал, сколько времени здесь провёл. Но Егорн пока не нашёл способа отсюда выбраться. Конечно, можно попробовать вылезти через одну из могильных труб. Егорн несколько раз наведывался к ним, наблюдал Замерял среднюю частоту падения мертвецов. Часов у него по-прежнему не было, так что получалось приблизительно, но для его нужд достаточно. Та труба, что располагалась рядом с тронным залом, стабильно выдавала трупы раз в 3 часа. Если влезть сразу после падения очередного, будет целых 3 часа, чтобы подняться. Проблема лишь в том, как именно по ней подниматься. Слишком уж Гладкое, не за что зацепиться. А металл, из которого состоит авиум, отличается завидной прочностью. Альпинштокм такой не возьмёшь, даже если бы их горн был альпиншток. Но в любом случае выбираться таким путём не очень разумно. На другой стороне имнее, много имнеев. Их горн не переоценивал свои способности и не надеялся проскользнуть, аля ниндзя. Почти наверняка его обнаружат очень быстро. Человек в авиуме выделяется так же, как и мне на улице Москвы. Одежду его горн более или менее отстирал. Древние механизмы пришельцев не предоставляли ему никаких чистящих средств, но с водой они не жадничали. А в медицинской капсуле ему устроили что-то вроде обеззараживающей ванны. По всей видимости, ультразвуковой Егорн так и не сумел точно расшифровать обозначающий этот термин. Но даже в чистой, не заляпанной кровью одежде, Егорн всё равно не замаскируется под имне, разве что под очень уродливого и бескрылого. Значит, нужно искать какой-нибудь иной путь, способ покинуть весь Алатус или средство обезопасить себя. Кстати, насчёт этого, возможно, что-нибудь всё-таки найдётся.